Глава 17. «Я... я это... П -п пойду, да?» Промямлила, медленно приседая, чтобы поднять упавшую жемчужину. Он метнулся ко мне с такой скоростью, что я и не заметила сразу. Поняла только, когда наши пальцы соприкоснулись у самого пола. Жемчужину я успела схватить, но он схватил мою сжатую в кулак руку. «Моя!» прорычал каким-то неестественным голосом этот неадекват фантазийный. Я и не знала, что такие звуки может издавать человеческое горло. Так, а человеческое ли? И вообще жемчужина моя, с чего это он к ней свои загребущие руки тянет? Попыталась выдернуть руку из его лапищи и натолкнулась на буквально полыхающий огнёв взгляд. Там реально в радужках будто в всполухи огня были — А когда рука, обхватившая мой кулак, начала покрываться мелкими, серебрящимися в свете свечей чешуйками, я уже была готова и жемчужину отдать, и все, что захочет, только бы отпустил. Но это было только начало представления. Дальше стало еще веселее. Совсем нисколько неадекватный, стремительно мутирующий сказочный индивид, так и находясь в положении «Мы тянемся ручками к земле», начал по одному разжимать мои пальцы. Я тоже, находясь в невыгодном положении, то есть в глубоком приседе, пыталась активно сопротивляться. Но сразу поняла, что мое сопротивление его нисколько не колышет, и сдалась, иначе просто пальцы сломал бы. В результате мой кулак он разжал, заставил встать, потянув за руку, положил свою ладонь поверх моей с жемчужиной и, довольно зурчав, выдохнул. «Моя...» Причем выдохнул буквально с дымом, так и подмывало сказать они к месту, курить вредно. Но тут дым явно был не от вредных привычек, а скорее от пагубных генетических наклонностей. А гены там огу-го. Мало того, что на руках Кэрина серебрились чешуйки, и не рыбьи далеко, такие серьезные, будто костяные, стены, так и лицо тоже начало ими покрываться. А глаза, ну, с ними и так уже все ясно, там огонь был. Мне этого уже с лихвой хватило, чтобы впасть в панику, а он все не унимался. Плечи стали шире, одежда на нем буквально затрещала и ростом, кажется, выше стал. Ну и тут уже мой инстинкт самосохранения просто взбунтовался. Даже силы откуда-то появились. Выдернула-таки руку из его лапищ, каким-то образом умудрившись прихватить и кулон, который у него на большом пальце левой руки болтался, развернулась и припустила куда подальше. — Моя... «Ты моя, Марианна. Понеслось мне вслед раскатистое рычание. Меня эти руки только ускорили. «Ух, как я бежала! Как никогда в жизни!» Обойдешься, Пропыхтела уже у дверей в свою комнату. Нашла к ней дорогу, что называется интуитивно. Просто бежала без оглядки и прибежала куда нужно. Ворвалась в спальню, заперла дверь и с хрипящим стоном опустилась на пол. накаркала такие, Санна. Это чудище на меня пробудилось. Все больше отсюда не выйду. Буду сидеть в этой комнате до тех пор, пока домой не вернут.